Глава двадцать вторая, который сообщается о великом приключении в пещере Монтесинус в середине Ла-Манча, доведенное до счастливого конца доблестным Дон Кихотом Ла-Манчским. Новобрачные приняли и угощали Дон Кихота радушно и обильно, чувствуя себя обязанными ему зарвения, выказанные им в защите их дела» и наравне с мужеством ценили и ум его, считая его сидом по оружию и цицероном по красноречию. Добрый Санчо подкреплял свои силы в течение трех дней за счет новобрачных, от которых узнал, что у Басилио не было предварительного уговора с прекрасной китерией относительно притворного нанесения им себе раны, А это была лишь хитрость Басилию, и от нее он ждал того счастливого исхода, который действительно и получился. Правда, он признался, что сообщил о своем намерении некоторым из своих друзей, чтобы они могли вовремя покровительствовать его намерению и поддержать его обман. — Нельзя и не следует называть обманом, — сказал Дон Кихот, — то, что имеет в виду благородную цель. А соединить браком двух влюбленных – самая превосходная цель. Но при этом не следует забывать, что величайший враг, которого имеет любовь, – это голод и беспрерывная нужда. Потому что любовь есть вся радость, веселье и счастье, тем более, когда влюбленный обладает предметом своей любви. А нужда и бедность являются их отъявленными и упорными врагами. Все это продолжал рыцарь, он, говорит, с целью повлиять на сеньора Басилио, чтобы побудить его бросить упражнения в талантах, в которых он достиг такого искусства, так как, хотя они и дают ему славу, они не дают денег, и постараться добыть себе состояние трудом и дозволенными средствами, а в них не может быть недостатка у людей осмотрительных и умных. Почтенный бедняк, если только бедный может быть почтенным, обладая красивой женой, обладает сокровищем, отняв которое, отнимают у него честь и губят ее. Красивая и добродетельная жена, муж который беден, заслуживает быть увенчанной лаврами побед и пальмами торжества». Сама по себе красота привлекает желание всех тех, кто ее видит и знает, и как на лакомую приманку устремляются на нее королевские орлы и другие высоколетающие птицы. Но если к такой красоте присоединяются еще нужда и стесненные обстоятельства, то даже вороны, коршуны и другие хищные птицы нападают на нее» и та красавица, которая остается твердой при всех этих нападениях, вполне заслуживает назваться короной своего мужа. — Примите в соображение рассудительный Басилио, — добавил Дон Кихот, — что, по мнению, не знаю уж какого мудреца, во всем мире существует всегда лишь одна хорошая женщина. И он советовал всякому думать и быть уверенным, что это единственная хорошая женщина — его жена, и таким образом жить счастливым. Я не женат, и до сих пор мне в голову не приходило быть им. Тем не менее, я бы отважился дать совет тому, кто спросил бы его у меня, как искать ему женщину, на которую он хотел бы жениться. Первое, что я ему посоветовал бы, — это обратить... Больше внимания на ее добрую славу, чем на состояние, потому что хорошая женщина приобретает добрую славу не только потому, что она хорошая, а также и потому, что она и кажется хорошей. Так как вольность и распущенность на людях больше вредят чести женщины, чем тайные проступки. Если ты введешь в свой дом хорошую женщину, тебе легко будет поддержать ее в ее добродетели и даже возвысить в этом отношении. Но если ты введешь к себе в дом дурную женщину, тебе доставит большой труд исправлять ее, потому что не очень-то осуществимо перейти от одной крайности к другой. Я не говорю, что это невозможно, но считаю это трудным». Все это Санчо слышал и сказал себе, «Этот господин мой, когда я скажу что-нибудь толковое и существенное, обыкновенно говорит, что я мог бы взять в руки кафедру и идти проповедовать по всему миру вещи, а я скажу о нем, что когда он начинает нанизывать изречения и давать советы, он не только мог бы взять в руки кафедру, но и по две» на каждый палец и пойти по всем площадям проповедовать, что кому требуется. Черт бы тебя взял, странствующим рыцарем! Столько ты знаешь вещей. А я то в душе своей думал, что он может знать только то, что касается его рыцарства. Но нет такой вещи, где бы он не клюнул и куда бы не окунул своей ложки. Санчо бормотал себе это поднос довольно громко. И господин его, услыхав его, спросил, «Что ты там ворчишь, Санчо?» «Я ничего не говорю и не ворчу», — ответил Санчо, «а только сказал про себя, что желал бы услышать то, что ваша милость сейчас говорила, прежде чем я женился. Быть может, я теперь бы сказал, отвязанный бык удобно лижет себя». «Разве твоя Тереса так плоха, Санчо?» — спросил Дон Кихот. «Она не очень плоха». «Ответил Санчо, но и не очень хороша, по крайней мере, не так хороша, как я бы этого желал». «Ты дурно поступаешь, Санчо», — сказал Дон Кихот, говоря дурно о своей жене, которая «все же мать твоих детей». «Мы не останемся в долгу друг перед другом», — ответил Санчо, — «потому что и она говорит дурно обо мне, когда ей это вздумается в особенности же, когда она начнет меня ревновать. Тогда с ней не справится и сам сатана». Словом, они провели три дня у новобрачных, где их угощали и прислуживали им, как королям. Дон Кихот попросил фехтовальщика Леосинсиата добыть ему проводника, который провел бы его в пещеру Монтисинос, потому что у него сильное желание исследовать ее и убедиться собственными глазами, правду ли говорят во всей этой местности относительно чудес» скрытых в указанной пещере. Лесенсиат сказал, что даст ему в проводники одного своего двоюродного брата, известного ученого и большого любителя рыцарских книг, который с величайшим удовольствием доведет его до входа в пещеру и покажет ему также и озера Руйдера, знаменитые не только во всей ла а даже и во всей Испании. Сказал он ему также, что он может вести с его двоюродным братом приятные беседы, так как это молодой человек, который умеет сочинять книги для печати и посвящает их принцам. Одним словом, двоюродный брат явился верхом на жеребой ослицы, вьючное седло которой было покрыто пестрым ковром или дерюгой. Санчо оседлал Росинанте, взнуждал своего серого, хорошенько оснабдил запасами свои дорожные сумки, которым в товарищи годились и сумки двоюродного брата, тоже доверху плотно набитые, и, поручив себя Богу и простившись со всеми, они пустились в путь по направлению к знаменитой пещере Монтисинос. Дорогой Дон Хихот спросил двоюродного брата, какого рода и характера его занятия, его профессия и ученые его труды. На это тот ему ответил, что по профессии он гуманист. Его занятия и труды — сочинение книг для печати, и все они приносят большую пользу и не меньше развлечения государству. Одна из этих книг озаглавлена «Книга нарядов». В ней он описывает 703 наряда с их цветами, девизами, шифрами — и из нее придворные рыцари могут черпать и выбирать во время торжеств и празднеств все, что им понравится, не будучи вынужденными ни у кого нищенски выпрашивать сведения и не имея нужды ломать себе голову, как принято говорить, чтобы придумывать такие наряды, которые соответствовали бы их желаниям и намерениям. Так как, — продолжал он, — я и ревнивому, и отвергнутому, — и по забытому, и находящемуся в разлуке даю то, что каждому приличествует и подойдет хорошо и без погрешности. У меня есть еще другая книга, которую я думаю озаглавить, «Метаморфозы» или «Испанский овидий». Вымысел здесь новый и редкостный, так как, подражая видео, в комическом тоне я описываю, что такое была «Хиральда Сивильская». И ангел Магдалины, сточная труба Вессингера в Кордове, быки Гисандо, Сьермарена, фонтаны Лагонитос и Лавапьес в Мадриде, не забыв, и фонтанов дель Пиохо, дель Канью Дорадо и дель Априора. И все это с относящимися к ним аллегориями, метафорами и превращениями. Так что в одно и то же время эта книга и забавляет, и удивляет, и поучает. Есть у меня еще книга, которую я назвал «Добавлением к Вергилию Полидору», где идет речь об изобретениях. Тут масса учености и труда, потому что весьма существенные вещи, которые пропустил Полидор, я исследую, И объясняю изящным слогом. «Вергилий забыл сообщить нам, кто первый в мире получил катар, кто первым прибег к втираниям для лечения от французской болезни. А я это объясняю очень точно и подтверждаю ссылками более чем на 25 авторов». «Судите теперь, милость ваша, добросовестно ли я работал и принесет ли эта книга пользу всему миру».